Глава 75. Вымороженный пейзаж, голые сухие деревья, поля черной земли, словно изрытые свежими могилами, светлые дорезе в глазах неба. Мой взгляд привлекло одиноко стоявшее на вершине холма дерево, рвущийся к небу пленник земли, окаменевший от холода. Я задумался о своем положении. Мертвец под ногами, правда, где-то наверху и я между ними». В этот момент расследование для меня не существовало. Оно вело меня прямым ходом в ад. Я решил помолиться за Мураза, безусловно связанного с тайной лишенных света и с делом Манон-Симонис, и за невинно пострадавшего Бухольца, проклятием всей жизни которого была Агустина Джедда. Потом, неуверенным шагом, я спустился с откоса. В окружавшем меня без люди имелся один плюс, свидетелей не было. Я вернулся к Бухольцу и схватил свой плащ, оставшийся в прихожей на вешалке. Через силу я бросил взгляд в разоренную комнату, где лежал труп врача. Я мысленно восстановил ход событий, чтобы убедиться, что нигде не оставил отпечатков пальцев. Я закрыл входную дверь, спрятав руку в рукав. Отъехав от места убийства километров на двадцать, я остановился в подлеске, вытащил чистую рубашку из рюкзака и переоделся. Больное плечо дергало, но рана была поверхностная. Я свалил в кучу рубашку, галстук и пиджак, склеенный испекшейся кровью вместе со сломанным ножом, который захватил с собой, и все поджег. Огонь разгорался неохотно. Я успел выкурить одну сигарету Кэмэл. Когда осталась лишь кучка пепла и остов ножа, я вырыл ямку и похоронил свидетельство своего преступления. Возвратившись в машину, я посмотрел на часы. Было 17.00. Я решил найти гостиницу в По. Сон... изобвение. В ближайшее время я мог думать только об этом. Я рванул к Лурду, затем свернул на север по шоссе Д-940 и выехал на Перенейскую автостраду. Остановившись на минуту у телефонной будки, я звякнул жандармам, чтобы они пополнили списки убитых. Ведя автомобиль, я стал шепотом читать покаянный 50 псалом Давида Мизерера. Голова у меня была словно набита ватой, и мне не удалось вспомнить весь текст». Вскоре расследование с его покойниками, вопросами и недоумениями снова овладело моими мыслями. Я думал о Стефане Сарозене. Я не связывался с ним после отъезда из Катании, а вчера он оставил мне три сообщения. Мне следовало бы позвонить ему после того, как я опознал Казвеля. Недурно бы ему поковыряться в прошлом этого убийцы. Теперь он с одним маразом собьется с ног. Я набрал его номер. Автоответчик. Из осторожности я не оставил сообщение и вернулся к своим размышлениям. Передо мной бежала автострада. Я решил еще раз мысленно пройтись по моим трем досье и сравнить их. Май 1999 года. Раймо Рихи и Мяки убил своего отца, использовав для этого насекомых. Месть, по горячему следу внушенная дьяволом. Апрель 2000 года Агустина Джедда прикончила своего мужа Сальваторе точно таким же способом. Холодная месть, тоже внушенная дьяволом. Июнь 2002 года Сильвиси Монис прошла через те же пытки снова месть. За убийство одержимой девочки, совершенное 14 лет назад. Единственная проблема — ребенок мертв, и вот уже 14 лет в могиле. Она не могла отомстить сама. Кто? тоже был убийца, вдохновленный сатаной. Я резко затормозил посреди автомагистрали и свернул к обочине. Я заглушил мотор и покачал головой. Ответ был очевидным, но настолько безумным, что я никогда не осмелился бы выдвинуть такое предположение. Однако тихий внутренний голос побуждал меня попробовать хотя бы из любопытства. В Сартуи я не видел одной вещи, которая должна была бы поразить меня своим отсутствием. Ни разу я не держал в руках доказательства смерти Манон Симунис. Забывчивость судей, уклончивость свидетелей, неосведомленность журналистов, ни свидетельства о смерти, ни протокола вскрытия. А если Манон Симунис не умерла? Я включил первую передачу и оставил следы покрышек на гравии, Наконец впереди замаячил съезд с автострады. Я уплатил дорожную пошлину и сделал разворот, так что шины завизжали в направлении на Тулузу. Первый этап моего путешествия через всю Францию — ночная гонка навстречу Сартуи.